Глава 20. Дверь в скромную квартиру с того самого момента, как меня увезли местные представители жандармирии, так и стояла открытой. Личные вещи не тронуты, хотя я и ожидал, что все могут вынести. А доски, как я и предполагал, плотно лежали на своем месте нетронутыми, так, чтобы никакая сутулая собака не смогла найти пистолет. Патроны тем временем действительно идеально подошли в магазин, и теперь в моем распоряжении было аж одиннадцать выстрелов будущего врага. Осталось только разобраться, где взять еще один сменный магазин, а то набивать обойму пулями во время перестрелки — пустая трата времени и собственного здоровья. На выходе из квартиры наткнулся на бабку с недовольным выражением лица. Выслушал о том, какой я недобросовестный квартирант. Видите ли... «Устраиваю по вечерам настоящую бойню». Пожал плечами. Запихал в походную сумку все, что было в скромном шкафу, и висело на стене, и в благодушном настроении покинул это место. Уходил с рюкзаком на плечах и небольшой сумкой, где хранились макры, книжка по эзотерике и камушки. в первому попавшемуся на глаза извозчику, назвал адрес некой мадам. Она, если верить словам Монеткина, очень хорошо разбирается в макрах. Впрочем, полная ее личность оставалась инкогнита, что меня и привлекло больше всего. Нет, среди тех четырех кандидатов попалось еще имя Кеша, что тоже обратило на себя мое внимание, но к нему бы я отправился в самую последнюю очередь. Не люблю я работать с евреями. Нет, против них самих ничего не имею, но когда выходишь от них... Ощущение, будто тебя круто поимели. Таксистом оказался приветливый армянин, который с какого-то перепугу решил, что меня можно наколоть в сдаче, но я-то парень не промах. Одно только упоминание имени Рудика свернуло все его попытки выдернуть с меня червонец. Впрочем, стоило нам отъехать от съемной квартиры, как за машиной увязался какой-то катафалк. Он то и дело обгонял нас, а потом снова пристраивался сзади, как на нервах играл сволочь. Уже ближе к заданному адресу этот самый катафалк потерялся, и больше я его не видел. Более того, по прибытии мне пожелали продуктивного утра, крепкого стояка и чтоб семья никогда не болела. К слову, поездка оказалась бесплатной. И когда я замер около многоквартирного дома со всяческими вывесками на первом этаже, водитель пулей умчался, по пути чуть не сбив пешеходов. Мельком взглянул на недовольно горланищих людишек, сунувшихся под машину таксиста, и присвистнул. Дорогу переходили самые настоящие негры. Вот чего-чего, а их я здесь увидеть не ожидал. Вроде бы, по словам того же кита, находимся мы от европейской части империи далековато. Но угольки уже и сюда добрались, — спрашивается. Это чья такая заслуга? Уважаемый! Кто-то дотронулся до моего плеча, привлекая к себе внимание. Не желаете ручку позолотить? Да ладно! Медленно повернулся, чтобы посмотреть на цыганскую морду чуть выше меня. Только вот от цыгана у него было только физиономия. Тонкая линия усов над губой, золотой зуб посередине, две большие серьги в ушах, а сам он облачен в строгий темно-серый костюм в полосочку. На ногах туфли из крокодиловой кожи, на голове кожаная же кепка. Точно не типичный житель табора, а кто-то более представительный. — Вы, я так понимаю, — продолжал любезничать инкогнито, — воды в рот набрали? Или, может быть, плохо понимаете по-русски? — Что тебе нужно? — сощурился я, убирая руку в карман моего скромного пиджака и нащупывая пистолет. — Это не ваша гробовозка, случаем, за мной ехала. — А ты, я погляжу, проницательный! — улыбнулся, блеснув на осеннем солнце золотым зубом цыган. — Пойдем, покумекаем в более подходящем месте. А то людей много. Того и смотри, пристрелишь кого-нибудь. Одного моего взгляда хватило, чтоб улыбка с лица незнакомца сползла. — Что тебе нужно? — еще раз переспросил я, вытащив наружу пистолет. — Сам понимаешь, мне ничего не стоит. Чуаба — Чоаба. Коротко отрезал он. — Этого достаточно? Оказалось, достаточно. Цыган махнул кому-то неподалеку, и нас стало на две личности больше. И новоприбывшие были в, так скажем, полном цыганском приките Две женщины с платками на головах, длинных пестрых юбках и винтовками за спиной. Тут я, конечно, удивился, но пистолет убирать не спешил. «Не волнуйся», — заговорил со мной гость, шагая по правое плечо. — Не в наших интересах тебе вредить. — Я и не волнуюсь, — зевнул я. — Просто знаю вас как облупленных. — Плохо знаешь, шаман, — покосился на меня он. — Хотели бы убрать после того, что ты натворил? Убрали бы. Еще до того момента, как ты связался с Монеткиным или попал под крылок Бакинскому. Возможности было море, сам понимаешь, но никто этого не сделал. «Ты за стрельбу на рынке говоришь?» «Я за смерть Бахти говорю». «Я не убивал его?» — сухо ответил я. «Это ваша обезьянка не умеет с пистолетом обращаться». «Да знаем мы, шаман», — улыбнулся мужик. «Знаем. Чтобы не говорили про нашу магию, поверь, допытывать своих мы умеем. Попробую барону наврать, кожу заживо сдерет». «В этом я не сомневался». Какими бы бессовестными эти цыгане не были по отношению к остальным, внутренние порядки у них были жесткими. Очень жесткими. Найти среди своих крысу так и вовсе не составляло труда, ведь для любого пытающегося отвертеться было в приоритете показать барону, что он молодец. А вот этот утырок и сосед по табору. Нет, так и живем. Точнее, так они и живут. Неизвестный проводил меня до небольшого открытого кафе, которое к обеду оказалось переполнено. На мое удивление, стоило нам показаться возле бара, как официанты быстренько освободили нам круглый столик, за которым сидели мужчины в цилиндрических шляпах и пейсах. Они попытались было возмутиться, но когда увидели вооруженных Ромал, мигом убавили пыл и свалили. Официант попытался перед ними извиниться, но мужчины приняли любезность за еще один пинок в сторону выхода. «Бросьте, уважаемый, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь», забормотал один, ускоряясь, на что второй ему крикнул вслед. «Мойша, не бежи так шустро, не дай бог догонишь свой инфаркт!» Инкогнито жестом пригласил меня за стол, а сам подозвал к нам официанта. «Рекомендую рубленые котлетки», забормотал он. Они здесь божественны? Разумеется, мне захотелось спросить, подают ли здесь канину, но учитывая, что чуть подаль от нас замерли две вооруженные тетки, я не рискну. Однако же ткнуть носом цыган в их слабость хотелось на каком-то подсознательном уровне. Увы, никого в жизни я так и ненавидел, как этот кочевой народ. А если еще и припомнить их прошлые заслуги в моем мире, Особенно отравление моей супруги, царствие ей небесное. Так была бы моя воля. Так, где там мой пистолет? Я положил одну руку на карман на всякий случай. Если эта цыганская морда надумает фокусничать, а позвал он меня не просто так, я повторю все то, что творил на рынке. Только в этот раз стрелять буду не в воздух, а прицельно. Вряд ли его холеная рожа захочет капитального ремонта. Рассуждая про себя, криво улыбнулся, глядя на то, как шевелятся его усики. — Стоп! Он мне что-то говорит, что ли? — Шаман! — видимо, — повторил собеседник. — Вы меня слышите? — Да, — я почесал подбородок, цепляясь ногтями за жесткую щетину. — Как вы, говорите, вас зовут? — А я и не представился, — улыбнулся мужик том том-то и дело!» — кивнул я. «Кажется, самое время познакомиться!» Мужчина погладил усы и заговорил. «Борис Жемчужный!» И, увидев мою ухмылку, тут же продолжил. «Понимаю, фамилия редкая для таких, как я, но, тем не менее, я ей горжусь». «Речь не об этом!» — отмахнулся я. «Происхождение же румынское, верно?» «Верно!» — оживился Борис. «Откуда вы это знаете?» «Сталкивался с вашими в Румынии», — честно признался я, предусмотрительно не упоминая, в каком мире это было. «И что же вам от меня нужно, а, Борис?» Мужчина снова подозвал официанта и вместо ответа сделал скромный заказ. «Мальчик, водочки нам принеси. Но прошу прощения, у нас не положено наливать крепкие напитки в обеденное время». Высокий худощавый паренек даже виновато склонился. Сами знаете правила владельца. Мальчик, ты не понял? Напрягся Борис. У нас в гостях очень серьезный гангстер. Водочки нам принеси. Официант, видимо, осознал, что дело может выйти ему не самым приятным местом. Поклонился и убежал в небольшое одноэтажное здание в пяти шагах отсюда. Там, к слову, располагалось основное помещение кафе. Гангстер. Меня еще и цыгане гангстером считают. Из-за чего? Из-за стрельбы? Или из-за чего-то еще? Вот это что-то еще, мне и пояснил Борис. Причем я даже не начинал беседу и никаких наводящих вопросов не задавал. — Как вы понимаете, даже мы считаем вас гангстером, — улыбнулся он. — Перебить китайцев в пабе дядюшки Лии — это многого стоит. Ого! Подвиги первого дня уже известны. Интересно, кому нужно низко кланяться за пиар? Мало того, ты еще и спалил его заведение. Слишком смелый поступок для мелкого головореза. Не находишь? А потом эта стрельба прямо на рынке. Скажи мне правду. За вами ведь стоит не только Рудик, верно? Забавная выходит ситуация. Сам того не понимая, я сделал себе имя безбашенного придурка, всего лишь защищаясь. И... Да, боже мой, в прошлой жизни я не стеснялся творить подобное. Да и к чему стеснение, когда ты лидер ОПГ? Но, кажется, тут такое попросту не принято. — Вас начали бояться даже наши, — продолжил Борис. — Скажите, сколько стоят ваши услуги? — Вот. Тут я аж оторопел от услышанного. Называть цену ему я не могу, тем более, что здешних расценок вообще не знаю. А еще, это что ж такое, мне могут заказать цыгане, чего не могут сделать сами, школу окончить. И в чем суть заказа? спросил я прямо в лоб. Убить кого-то! Так я не наемник. До да полного! На Борис аж выставил руки перед собой. Нет, убить мы и сами можем. Сами понимаете, а вот общаться с другими авторитетами, увы, у них мы не в фаворе. — О, ну это как раз понятно, — протянул я, глядя на симпатичную официантку, пробегающую прямо за спиной жемчужного. Что — Что-то серьезное? Борис как-то вяло улыбнулся, словно то, о чем он хотел сказать, сильно ему не нравилось. Цыган сцепил руки в замок и положил их на стол. Чуть наклонившись ко мне, он, наконец, заговорил в полтона. Слышали когда-нибудь о Марьяне Николаевне Чуаба? – начал он. Племянница барона Чуаба, которую выгнали из семьи. Я напрягся, но виду не подал. Незачем ему знать, что мы знакомы. Возможно, я пожал плечами. А что? Поговаривают, что она пыталась выйти на монетки на Кирилла Петровича. Собеседник замолк, как только официант принес поднос с графином и двумя стопками и продолжил только после того, как, извиняющийся за ожидание паренек, покинул горизонт. — И что ее затея пошла не так, как хотела она? — Допустим. — все так же сухо ответил я. — От меня-то вы чего хотите? — Она в плену? — Может, да. — А может, и нет. — Тогда... Борис откупорил графин, разлил огненной воды по стопкам и протянул одну мне. За знакомство? Потянулся за напитком, коротко кивнул и в лед осушил. Едва не выплюнул обратно прямо в лицо Бориса. Удержался чудом. Огненная вода — напиток явно не мой, Точнее, не этого тела. Это еще одно доказательство того, что в том самом заведении, где отравили Катю, водку бодяжили. Причем сильно. Что, не привыкший к такому пойлу? Изобразил на лице удивление Борис. Или слишком крепкая гапа? Я всегда краснею после первой. Попытался исправить положение и тут же потянулся к графину, чтобы заново наполнить стопки. После первой и второй промежуток небольшой. И хряпнул, так сказать, за милую душу, от чего стал еще краснее. Но решил на этом не останавливаться. Третья влилась в глотку, как родная, снимая весь зуд нутра и проваливаясь в полупустой желудок. Ощущение тепла внутри облегчило участь несостоявшегося алкоголика. «Смело!» — поднял брови Борис. «В степи также пили». «Что я делал в степи?» — буркнул я. «Вас не касается. Так что вы там хотели мне предложить?» «Вы сможете освободить Марьяну?» «Не знаю». — Вам-то она зачем? Выкинули из семьи, не занимались ею и не поддерживали. Жемчужный заметно напрягся. То ли из-за трех стопок подряд, то ли мои слова не пришлись ему по вкусу, но это меня волновало мало. Барон пересмотрел свой приказ двадцатилетней давности. — Ага, конечно. Спустя каких-то двадцать лет вдруг решил, что так со своей кровинушкой поступать нельзя. Ну-ну, попахивает откровенным враньем. Неужели баронские отпрыски поубивали друг друга? Глядя на чуть поехавшую от такого быстрого стопочного старта морду Бориса, я пытался отловить в его слегка остекленевших глазах реакцию. Интересно, угадаю я сейчас или нет? — Я так понимаю. Барону нужна еще одна наследница. Жемчужный покосился на меня, чуть сощурившись. — Или же... У Чуаба появились спорные территории, с которыми можно договориться через цыганскую свадьбу. Вот тут попал в яблочко. Борис чуть улыбнулся, затем побледнел и попытался со мной поспорить, но вместо связанных слов выполз набор букв. «Угадал!» — просто констатировал я. «Настолько отвратительное племя, что решили сбагрить туда неугодную племянницу. Неужели других кандидаток нет?» «Много знаешь, шаман. Жемчужный начал раздражаться. — Чем меньше информации, тем крепче сон. — Или у тебя свои виды на Марьяну? — Нет, — мотнул я головой. — Так что вы хотите, чтобы я вытащил ее из клетки Монеткина? А сами что? — Сами? — усмехнулся Борис. — Ты понимаешь, что это будет расцениваться как вооруженное нападение. Увы, в данный момент Чуаба не в силах вести войну. Поэтому ему и предложили нанять гангстера, который, если что-то пойдет не так, просто разнесет базу монеткина. Делать мне больше нечего, буркнул я. Убивать кого-то, чтобы вы не пошли войной, Увы, Борис, мне это не интересно. А связи с нами тебе разве не интересны? Резко вскинулся он. Сам понимаешь, у нас и уши, где нужно, и люди, поставки. Пожалуйста, выйти и спрятаться в степи — это мы тоже можем устроить. Деньги — у нас их море. Если бы меня интересовали ваши деньги, я бы согласился, не думая. Парировал я. Здесь дело в другом, Борис. Что такого вы можете мне предложить, от чего бы я не смог отказаться? Власть, — попытался угадать он. Я так понимаю, она тебе нужна? А нужна ли мне власть? — Да, нужна. Выполнишь поручение Чуаба, получишь визу от него. Он один из авторитетных лидеров Кустового. Один из тех, кто сидит в парламенте. И, как ты понимаешь, у него хорошие связи с Кротовским. — С Кротовским? — переспросил я, припоминая упоминание о нем. — Это кто? — жемчужный выпучил глаза от удивления. — Ты что? — «Не знаешь правителя кустовой республики?» У цыгана даже нервный смех вырвался, но он быстро его прервал, закашливавшись. «Да, шаман, умеешь ты удивить. И что этому правителю целой республики от меня надо? Неужели он сам не в силах справиться с какими-то ирландцами? Смешно же!» «Так», — спустя пару минут тишины заговорил я, — «я попробую вытащить Марьяну». «Но не могу быть уверенным, что она согласится на ваши условия». «Согласится», — довольно кивнул Борис. «У нее выбора нет». Беседа наша вновь прервалась официантом. На подносе красовались невзрачный на вид, но божественный на вкус рубленные котлетки. Попробовал их и словно в детство окунулся, в школьные годы. «Тогда мои условия», — пережевывая, начал я. «Первое. Ваши отморозки отстают от меня». В противном случае я перебью половину города, выискивая каждого золотозубого пацана. Борис, ошарашенный моими словами и настроем, медленно кивнул. Ну, шиковать так шиковать. Гангстер я или кто? Пускай думают, что я в этом городе на правах полубога. Второе. Меня интересует сумма, которую Чаба готов отдать за мое молчание. И... Я не успел еще договорить, как ко мне подлетели те самые вооруженные женщины и вполне понятно ткнули в плечо своими винтовками. Борис же занервничал пуще прежнего. Его глаза покраснели, а губы растянулись в не самой хорошей ухмылке. — За какое такое молчание? — протянул он. — Ты что творишь, шаман? Думаешь, ты самый умный здесь? — А ты думаешь, нашли мальчика на побегушках? — смело заявил я. «Эй, женщины!» Я чуть повернул голову назад. «В ваших руках оружие, а не скалки. Тыкайте в кого-нибудь другого, а то вот так можно и без рук остаться». «Ты смелый, как я посмотрю», — оскалился жемчужный. «Да, шаман!» «Я умный!» — откинулся на спинку стула, не обращая внимания на цыганок. «Информация о том, что вашему барону не хватает людей, ресурсов или чего-то там еще, чтобы захватить власть!» «Этого достаточно. Тем более, что желающих на его место среди представителей вашей расы, думаю, найдется предостаточно. Ты же, считай, сам мне об этом сказал, верно?» «И... хуи!» — огрызнулся я. «Ты чего дурака включаешь?» «Я сказал, меня интересует не только его виза, но и сумма замолчания. Понимаю, это выглядит нагло, но вы сами пришли за мной». Выдернули меня из деловой поездки, а теперь вот эти две бабы с пуколками думают, что напугали меня. — А ты не напуган? — Ах ты, сучара, на понт решил меня взять. — У тебя есть дети, Борис? — на всякий случай спросил я, медленно убирая руку в карман с пистолетом. — Есть или нет? — Будут, — буркнул он. — Не будут, — осклабился я, направляя пистолет ему на яйца.